Глава десятая. Южноморск. Наши дни. У двоюродного брата Илларионова не было собственного особняка. Однако пятиэтажный дом сталинской постройки, в котором он жил, располагался в элитном районе города. Когда-то здесь проживало начальство, но в начале перестройки нерадивые дети секретарей райкомов и горкомов продали шикарные хоромы, дабы заняться бизнесом. Кому-то удалось подняться, кто-то прогорел. Однако не вернулся ни один. И дом заполнился людьми, не имевшими никакого отношения к прежней партийной элите. Заходя в подъезд, следователь обратил внимание на большой черный внедорожник Land Крузер», припаркованный возле клумбы с чахлыми сиреневыми маргаритками. И подумал, что если эта машина брата убитого... Данный факт еще ни о чем не говорит. Свидетели не помнили марку внедорожника, а без этой информации записывать ее хозяина в подозреваемое просто смешно. Вздохнув, он зашагал по чисто вымытым, пахнувшим хлоркой ступенькам. Платон Савельевич – высокий, представительный мужчина с длинными темными волосами, собранными в конский хвост на затылке. Потапов терпеть не мог мужиков с такой прической – то ли баба, то ли мужик, с круглым лицом, украшенным черной щетиной и карими умными глазами, обитал в четырехкомнатной квартире на пятом этаже. Он, казалось, не удивился приходу следователя, пригласил его в комнату и предложил чаю. Андрею хотелось и есть, и пить, и он не стал отказываться. Поставив на стол блюдо с печеньем, Платон горестно улыбнулся и сказал... Жалко Игореху, до да слез жалко. Сначала Лидочка умерла, потом и потомство после себя не оставили. Я жену удержать не сумел, так хоть сына успели родить. А он? Когда я смогу забрать тело? Он стиснул зубы. Тело. И звучит как-то нелепо. Пять дней назад он ко мне приходил. «Зачем?» — встрепенулся Потапов. Платон смутился». Да, как всегда, денег просил. — А зачем ему деньги были нужны? — поинтересовался следователь надкусывая печенье. — Задолжал, что ли, кому-то? — Да какой задолжал? — усмехнулся Илларионов. — Мечтателем он был, каких поискать. Вбил себе в голову, что отыщет клад, который должен принадлежать нашей семье. — Какой клад? — Потапов подался вперед. «Сосед вашего брата тоже говорил о каком-то кладе. Неужели это серьезно?» Предприниматель потрогал кончик узкого длинного носа. «Видите ли, у нас с Игорем был очень интересный дед», — начал он. «Почему интересный? Любил всякие байки рассказывать. Ну и однажды поведал нам историю, сказать, наш двоюродный прапрадед, Никий Марк Зельдович Сигалович. Он-то ничем не примечателен, а вот сестрица его, наша пра какая-то там бабушка, таких еще надо поискать. В общем, если вы слышали об Ольге фон Шейн, обокравшей царскую семью, второй Соньке Золотой Ручки, то это она. Андрей покачал головой. Да, о Соньке он слышал. В университете преподаватели рассказывали о ней. Даже приводили примеры совершенных ею преступлений и действий сыщиков того времени. Одно время он всерьез увлекся ее биографией и только ради этого прочитал «Чеховский остров Сахалин». А вот об Ольге слышать не доводилось. Что же это за птица такая? «Была такая дамочка в царской России», — хмыкнул Платон, — Вернее, она начала свою деятельность в царской России, а продолжила уже в советской. Покуролесить успела изрядно. Если захотите, прочитайте о ней в интернете, там все написано. Где правда, где ложь, этого мы не ведаем. Да и не в том дело. Дед сказал, что наша так называемая родственница в молодости малость рехнулась на бриллиантах и до смерти, обирая людей, наполняла украшениями с этими камешками огромную шкатулку. Каких драгоценностей там только не было. И кольца, и браслеты, и ожерелья. Вы представляете, насколько все это потянет, если дед не соврал? Он чмокнул губами, издав звук, похожий на тот, который издает проколотое колесо. «Да, я же не сказал самого главного». Эта дама умерла в блокадном Ленинграде, оставив дневник своей племяннице. Дед считал, что в этом дневнике родственница описала, где спрятала шкатулку, хотя никто никогда об этом не говорил. «Ну а почему же ваш дед думал, что шкатулка существовала?» — изумился следователь. «Разве ваша прапра бабушка не оставила бы ее племяннице вместе с дневником?» «Допустим, какие-то драгоценности она продала и эти деньги потратила. Но если что-то оставалось...» Платон кивнул, всем видом выражая согласие со следователем. «Если бы я думал иначе, то помог бы брату в его поисках. Но мне кажется, что она рассталась с драгоценностями гораздо раньше, чем началась Великая Отечественная. В ее биографии вы найдете любопытные факты». Вернувшись из тюрьмы в преклонном возрасте, женщина нищенствовала, питалась чем придется, жила в подвалах, пока не встретила своего бывшего дворника, который торговал квашеной капустой на сенном рынке. Она была в таком положении, как бы вам лучше объяснить... Помните, Мармеладов у Достоевского в романе «Преступление и наказание» говорит, «Надобно, чтобы человеку было куда пойти». Ольге пойти было решительно некуда. Вот поэтому она и приняла предложение дворника жить с ним. Короче, стала его гражданской женой. Отсюда напрашивается вывод, неужели она, имея такое богатство, ничего не тратила, предпочитая питаться на помойках. Если это так, то наша родственница больная женщина. Ей ставили диагноз, связанный с нарушением психики но не помещали в психиатрическую лечебницу. Следовательно, считали, что с головой у нее более-менее в порядке. Значит, бриллианты либо конфисковали чекисты, либо она заложила их, нуждаясь в деньгах. Любой, кто познакомился бы с ее биографией, сделал бы вывод, такая гордая и самолюбивая дама не стала бы рыться в мусорных баках, а потом, сойдясь с дворником, торговать квашеной капустой. «Нет, она привыкла к другой жизни. Вот почему я уверен, что никакой шкатулки нет и в помине. Думаю, так считал и наш дед, иначе, несомненно, разыскал бы родственников. Он был еще тот авантюрист». «Вы делились своими мыслями с братом?» – поинтересовался Андрей, уничтожая уже третье печенье и все равно чувствуя голод. «Ну, разумеется!» – Ларионов дернул плечами. Делился и убеждал его не делать глупостей. Но наш мечтатель не смог остановиться. История с кладом крепко засела у него в голове. Он поехал в Питер, потратившись на билеты, разыскал потомков той родственницы, которой Ольга оставила тетрадь, какую-то старушку, бабушку, божий одуванчик, и попросил ее, если не отдать, то продать дневник госпожи фон Шейн. Дама, тоже бывший музейный работник, судя по всему, не ожидала такого подарка. Ее внучка сильно болела, и деньги были ой как нужны. Кстати, ни она, ни ее родичи не пытались отыскать шкатулку. И это тоже о многом говорило, но только не Игорю. Старушка заломила такую цену, что Игорь продал мебель, украшение Лиды. Слава богу, что она не дожила до его помешательства и получил старую тетрадь с пожелтевшими листами, которую изучал дни и ночи напролет. Три дня назад он пришел ко мне за деньгами на билет до Ломоносова. Сказал, что едет за шкатулкой. Андрей почесал затылок. Интересно, почему никто из родственников этой бабули не искал клад? А может быть, кто-то и нашел, но не стал об этом распространяться». Точно так же я и сказал брату, кивнул Иларионов. Но старое бестие заверило его, что в существование шкатулки никто из ее родственников не верил. Так что если она действительно существует, то покоится там, где ее оставила Ольга. И вы дали деньги? Андрей удивленно вскинул брови. Платон кивнул. Разумеется, дал. Я же его брат. Пусть и двоюродный. Кто кроме меня поможет, бедолаге? Между прочим, он назанимал у всех своих знакомых и сказал мне, что теперь хода назад нет. «Можно еще чаю?» – попросил следователь и продолжил. «Знаете, в вашем рассказе меня заинтересовала одна вещь. Как я понял, ваш дед давно познакомил вас с историей вашей родственницы-авантюристки. «Почему же мысль найти клад одолела вашего брата только сейчас?» Ларионов улыбнулся очень грустно, так улыбается Пьеро. «Видите ли, Игорь много лет проработал в Краеведческом музее и считал его своим детищем», — пояснил он. «Когда же пришел новый мэр, то чуть ли не с порога он заявил, дескать, «У нас в городе есть заведение, не приносящее никакого дохода». Краеведческий музей он назвал в первых рядах. Он вздохнул. «Сами понимаете, если заведение не приносит дохода, его надо закрыть. Только не нужно говорить, что по телевизору он вещал другое. Я сказать, даст денег на его восстановление. Это был обычный пиар, не имевший ничего общего с реальностью». О совершенно противоположном решении он сообщил предпринимателям и своим подчиненным. Все понимали, почему начальство ополчилось на музее, где собраны уникальные документы по истории нашего города. Он расположен в прекрасном месте с видом на море, занимает весь небольшой особнячок сталинской постройки. Не удивлюсь, если после закрытия музея там поселится семья нашего мэра. Мой братец вбил себе в голову, что должен во что бы то ни стало спасти свое детище. Он обивал пороги, искал спонсоров, но все оказалось бесполезным. Ему только и оставалось, что купить новое здание, сделаться его владельцем и перевести музей туда. Понятно. Андрей сделал большой глоток уже остывшего черного чая. «Что ж, спасибо вам». Благодаря нашей беседе я получил очень ценные сведения. Он вытер губы салфеткой, заботливо положенной перед ним хозяином. Одно только странно. В доме вашего брата мы не нашли никакой старой тетради. Не нашли? Платон скривил губы, и от их уголков вниз поползли морщины, что сделало его еще больше похожим на Пьеро. «Ну, я, извините, понятия не имею, где она. Может быть, забрал убийца?» «Я думаю, если у вас раньше не было мотива преступления, то после разговора со мной он появился». Он наклонился к Потапову и доверительно зашептал. «Открою вам один секрет, товарищ следователь. Игорь не был пьяницей, мог месяцами не брать в рот спиртное» но если его угощали, он не знал меры. После двух рюмок братец становился болтливым и мог поделиться историей о кладе с кем угодно. Это очень печально, потому что не сужает, а расширяет круг подозреваемых. Платон горестно развел руками. Но, как говорится, чем могу. «Я не надеюсь, что вы знаете, как зовут бабушку Божий Дуванчик, у которой ваш брат купил дневник. Равнодушно бросил следователь, выходя в прихожую. Однако на его удивление Иларионов ответил. «Как раз знаю и объясню, почему. Такие имя, отчество и фамилию запомнить вовсе не трудно. «Мария Ивановна Иванова. Когда братец сказал мне об этом, я расхохотался и спросил, уж не одурачили ли его?» Женщина с такими данными — героиня многих анекдотов. Как выяснилось, она реально существует и является нашей родственницей. Он прыснул. Да, так бывает. Кстати, Игорь разыскал ее не в самом Питере, а за его пределами, если не ошибаюсь, в Ломоносове. Он виновато посмотрел на следователя, стоявшего у входной двери. Извините, если... Он мне и назвал ее точный адрес, то я не запомнил. Я и не рассчитывал, успокоил его Андрей. Думая, что разыскать даму в Ломоносове им не составит труда. Другое дело, что лететь в этот городишко придется именно ему. Кому же еще? Скажите, это не ваш внедорожник, я видел, припаркованным возле дома? Лэнд -крузер? На приятном лице Иларионова не отразилось и тени испуга. «Мой? А в чем дело?» Соседи видели какой-то черный внедорожник возле дома Игоря за пять дней до его смерти. Андрей решил, что раз сказал «А», нужно говорить и «Б». Платон покачал головой. «Но это был не я. Пять дней назад братец сам наведывался ко мне, я уже говорил». «Да и мало ли в нашем городе черных внедорожников!» Следователь, соглашаясь, наклонил голову и вышел из квартиры, попрощавшись с хозяином и еще раз поблагодарив его. Настроение немного улучшилось. Несмотря на то, что в списке подозреваемых пока не попал никто, в голове сложилась ясная и четкая картина. Итак, честный краевед Илларионов задумал спасти музей от неминуемой гибели. Побегав по инстанциям, Игорь понял, что ему не справиться с мэром, положившим глаз на особняк, и задумал довольно сложную, но беспроигрышную, на его взгляд, комбинацию. Действительно, если он приобретет какой-нибудь другой особняк, станет его хозяином и перевезет туда музей, никто ничего не сможет сделать. Разумеется, эта авантюра стоила огромных денег. Бедный краевед не мог их найти нигде, разве что продать бриллианты своей родственнице-мошеннице. Несчастный решил добраться до них любым путем, и ему удалось заполучить дневник, в котором Ольга намекала, в каком месте оставила шкатулку. «Тут бы мечтателю и романтику Илларионову помолчать!» Но излишняя болтливость после двух рюмок сыграла с бедолагой злую шутку. Кто-то залез в его дом, пользуясь старым воровским инструментом, убил хозяина и забрал дневник. Да, так все и было, как иначе. Утирая влажный от пота лоб, Андрей с надеждой посмотрел на свинцовые тучи, которые грозили разразиться дождиком, но все медлили и медлили. А дождика так не хватало измученной сухой земле. Но вот неожиданно на его нос с небес слетела первая капля, потом вторая, третья и четвертая. Наконец долгожданный дождь, медленно, будто заставляя себя работать, забарабанил по крышам, скамейкам. Капли, попадая в серую пыль, рыхлили ее. Серые брызги разлетались во все стороны, и Потапов... Обрадовавшись дождику, как ребенок, чуть ли не в припрыжку, побежал в отдел.